Глава 6. К середине 70-х годов, продолжил Юрий Алексеевич, ядерного оружия накопилось в мире столько, что им можно было теоретически трижды взорвать Землю. Представляете, трижды. И не только теоретически, кстати. Ученые доказали, что в случае глобального ядерного конфликта могла бы начаться неуправляемая цепная реакция в океанах. В общем, это долго объяснять, так как вы, кроме, разумеется, наших уважаемых гостей, не знакомы с ядерной физикой. Но океаны, короче говоря, могли бы взорваться, и тогда планета действительно разлетелась бы на куски. Такая вот Петрушка. Большая война не начиналась, но в мире постоянно происходило множество мелких войн, которые в конце концов стали называться даже не войнами, а вооруженными конфликтами. В эти войны, которые зачастую начинались как войны гражданские, иногда вмешивались сверхдержавы, Соединенные Штаты Америки и Советский Союз. Так, э, в 60-е годы американцы воевали во Вьетнаме, а в 80 мы влезли в Афганистан. Ну, всего я, разумеется, не помню, но помню, что постоянно во всем мире кто-то с кем-то воевал. По телевизору только и слышно было в новостях, там война, там вооруженный конфликт, там террористический акт. Евреи с арабами, Иран с Ираком, Индия с Пакистаном. В Африке то дело одни негры лупили, почем зря других негров, ну и, соответственно, наоборот. В Югославии, помню, все друг с другом насмерть передрались. Ну, кошмар, в общем. «А сейчас?» – спросила принцесса Стана. «Что сейчас?» – не понял Юрий Алексеевич. «Сейчас вы воюете?» «А вы разве не заметили?» «Еще как, увы. Весь мир сейчас воюет. Все против всех». И боюсь, что это очень плохо кончится, но об этом чуть позже. Где-то в середине 80-х годов руководство Коммунистической партии Советского Союза сообразило, что нужно что-то делать. Экономика страны не выдерживала соревнования с капстранами. Народ задыхался в идеологических тисках и потихонечку спивался. Это было время так называемого застоя. Золотое время, надо сказать. В самом начале перестройки мне было... 16-17 лет, и никакого застоя, разумеется, я не ощущал. Ну какой может быть застой в 17 лет? Впрочем, юность прекрасна сама по себе и абсолютно самодостаточна, какие бы лихие времена ни стояли на дворе. Генеральным секретарем партии тогда был избран сравнительно молодой Горбачев Михаил Сергеевич. Вот он-то и начал перестройку. Так это называлось, перестройка, чуть ли не с большой буквы. Горбачев хотел перестроить привычный жизненный уклад советских людей, ускорить технический прогресс, навести порядок в самой партии, которая к тому времени совершенно одрехлела и закоснела. Надо сказать, что все задуманное ему удалось, и даже слишком хорошо удалось. Ему, да и нам всем во сне не могли присниться те силы, которые он разворошил и которые в результате взорвали страну изнутри. Все началось с гласности. Газетам разрешалось писать обо всем, что они сочтут нужным. Ну, или почти обо всем поначалу. Эй, пошло-поехало. Когда людям долго на протяжении десятилетий затыкают рот, а затем вдруг разрешают говорить, это, доложу я вам, страшная штука получается. Буквально за несколько лет пресса умудрилась разоблачить все и вся. Деятели партии, начиная с самого Ленина и заканчивая чуть ли не самим Горбачевым, а также Деяния самой партии были бы раскритикованы в пух и прах. Причем все практически было правдой. Но тут ведь дело оказалось вот в чем. Об ошибках партии практически никогда до этого вслух не говорилось. Партия не могла ошибаться. Можно и нужно было говорить только исключительно о достижениях. А тут вдруг о достижениях партии и всего советского народа говорить перестали, а заговорили наоборот только об ошибках. Причем Все ошибки, как правило, оказывались при ближайшем рассмотрении фатальными, роковыми и преступными. Представляете? Ну, натурально дело кончилось тем, что коммунистическая партия утратила роль руководящей направляющей силы, а Советский Союз в результате распался на составляющие его республики. Ах, не хочется мне рассказывать об этом периоде. Сейчас хреново, но этому имеются хотя бы объективные причины. А тогда... Каждая бывшая советская республика стала самостоятельным государством. Экономику, разумеется, тут же нахрен парализовала. Резать-то пришлось по-живому. А тут еще срочно принялись строить капитализм, который, как оказался, и есть светлое будущее всего человечества. Юрий Алексеевич закашлялся и потянулся к фляге с водой. «Но вы потомки и даете. Медленно и тихо, но так что услышали все, — сказал Валерка Стихарь. Это что ж получается? Мы для вас старались. Ермо царизма сбрасывали, помещиков и фабрикантов к ногтю прижимали. Страну сберегли для вас, приумножили, сохранили. А вы, суки, что наделали? Разбазарили все, допропили? кто то я вижу, что у вас тут совсем неладное творится. Эх вы, глаза бы мои на вас после всего этого не глядели. И Валерка сплюнул на пол. Тому, что сейчас творится, ответил, глядя Валерке в глаза Юрий Алексеевич. Имеются, как я уже говорил, объективные причины, о которых я вскоре вам поведаю. А тогда, в девяностых годах прошлого века, да, вы правы, сплошной позор. И глаза от да, девать некуда. Но, однако, справедливости ради надо признать следующее. Ведь капитализм-то первыми решили строить именно те, кто еще недавно призывал активно строить коммунизм. Перевертышем, в их. Впрочем, тогда мы не говорили слово «капитализм», а стыдливо называли это все «рыночной экономикой». Ну, а рыночную экономику бывшее партийное начальство понимало по-своему – нахапать себе побольше, а народ пусть подыхает с голоду. На самом деле тема это серьезное, и так сразу обо всем не расскажешь. Но сами постепенно все узнаете и сделаете собственные выводы. О том времени до сих пор споры идут. Ну, особенно среди тех, кто это время хорошо помнит. А, так о чем бишь я? Ах, да. В общем, стала Россия самостоятельным и независимым государством. Даже праздник такой появился. День независимости России. Народ этот праздник и за праздник-то не считал. Потому что ну, никак не мог понять, от чего, собственно, Россия стала независимой. От самой себя, что ли? Ну, такими же независимыми стали Украина, Казахстан, Армения. Ну, все, в общем, бывшие республики Советского Союза. И началась между ними свара и полный развал. Ну, пока играли в самостоятельность, не заметили, что с единой великой державы превратились в 15 третьесортных стран. Ну, только Россия еще как-то пыталась удержать свой авторитет на мировой арене, да и то лишь за счет обладания стратегическими ядерными ракетами в большом количестве, ну и сырьевыми ресурсами, практически неограниченными. Эти вот ресурсы: нефть, газ и лес, и распродавали, чтобы с голоду не умереть, потому что к самому концу двадцатого века промышленность российская, что называется, на ладан дышала. Первым и последним президентом России, все народно, так сказать, избранным был тогда некий Ельцин Борис Николаевич, тоже из бывших партийных деятелей, как, впрочем, и все более-менее высокое начальство. Ну, мужик, он, в общем-то, был не такой уж плохой. Да только власть любил до неприличия. Делиться ею ни с кем не хотел. А сам этой громадной властью с умом пользоваться не мог. Да, впрочем, кто у нас в России властью умел пользоваться по-настоящему? Ну, разве что царь Петр Алексеевич, да товарищ Сталин, не к ночи будет помянут. И строить Ельцин не умел и не хотел совершенно. Ломать, да, всегда, пожалуйста, и сколько угодно. А вот строить, создавать не получалось. За что не брался, все у него и у его окружения наперекосяк выходило. Уже на правительство и так эдак тасовал. Одних выгонял, других назначал, потом последних опять выгонял. Правда, недалеко, чтобы чуть что можно было дотянуться. В общем, веселился как мог. Дело в матушке России дошло до того, что миллионы людей без работы остались, а те, кто еще работал, зарплату по нескольку месяцев не получали. Можете себе такое представить? Ну, работаете вы, скажем, учителем в какой-нибудь сельской школе, ну или врачом, а денег вам за вашу работу просто не платят, ваших законно заработанных мизерных денег. Нету, говорят, терпи. Причем вы видите, что те, кто вам это говорит, живут припеваючи и катаются как сыр в масле. Как жить? Я в то время как раз учителем в школе работал. И хорошо помню это ощущение обиды на родное государство и полное бессилие. Когда тебя бандит ограбил, можно хотя бы в милицию обратиться, или на крайний случай как-нибудь самому защитить себя. А когда государство грабить, на кого жаловаться и кому? И ведь что самое мерзительное, были деньги в стране, были, только до простых людей они не доходили шли в карманы всякому варью и сволочам, ну, кто понаглее, похитрее. Ладно, не хочу больше об этом. Народ, однако, терпел, и до гражданской войны дело не дошло. Ельцина два раза подряд выбирали президентом, и по Конституции на третий срок он не мог оставаться. Да и стар уж стал, болел сильно. Все ждали, как-то у нас обычно в России бывает, выборов нового президента, которые должны были в двухтысячном году состоятся. но мы ведь русские всегда надеемся, что новый царь батюшка авось лучше прежнего окажется нового президента однако выбрать не удалось, и вообще никому ничего и нигде не удалось, потому что весной двухтысячного года случилась планетарная катастрофа рассказчик умолкой опустил голову, как бы вспоминая события пятнадцатилетней давности. Велга посмотрел на новенькие удобные. Им объяснили, что их не надо заводить, сами заводятся. Часы Ориент, снятые им с убитого бандита. Двадцать три тридцать. Сложный был денёк, однако и длинный. Но спать пока не хотелось, уж больно будоражил рассказ Юрия Алексеевича. Товарищ Сталин преступник, распад СССР, всепланетная катастрофа какая-то. От любой из этих новостей можно чокнуться. Но, видно, сама война и особенно последние события здорово его закалили. Александр не чувствовал себя пока ни особо подавленным, не ошелобленным. Хотелось только узнать, что же было дальше, и уж потом на Татсуге обсудить все досконально с товарищами и принять решение. Времени у них теперь, как он понимал, хватало на это с избытком. Еще он подумал вдруг о том, что фактически не является больше командиром, Не для Валерки Стихаря, не для Михаила Малышева и Сергея Вишняка. Здесь и сейчас другая страна, другая война и другая армия. То же самое относится и к Хельмту, и к его людям. Хотя, конечно, присягу, с одной стороны, никто не отменял, но где тот самый трудовой народ, который он клялся защищать до последней капли крови? Давно тот народ в могилах лежит по всей России. А здесь... Астероид! Отчетливо произнес Юрий Алексеевич и поднял голову. Вилга вздрогнул и тоже поднял голову. К Земле приближался астероид. И астрономы вычислили, что он неминуемо столкнется с нами и уничтожит все живое. Ну, такие случаи в истории Земли уже, кстати, бывали. Так, например, во время динозавров на нашу планету упал гигантский астероид, ну, после чего началась ядерная зима и динозавры вымерли. Во всяком случае, одна из наиболее известных теорий именно так объясняет массовую гибель этих громадных ящеров. Ну, а теперь же наступила наша очередь. Но люди не динозавры. Мы решили бороться. Но к тому времени полеты в космос стали довольно обычным делом, и две ведущие в области космических исследований державы Америка и Россия накопили грандиозный опыт. Правда, на Луну больше никто не летал, и к другим планетам тоже людей не посылали, Но мы, например, строили орбитальные космические станции, на которых экипажи работали месяцами, а американцы достигли больших успехов в создании космических кораблей многоразового использования, так так называемых шаттлов, челноков. В общем, в общем, было решено нанести по астероиду в нужный момент ракетный ядерный удар и уничтожить его. Совместными усилиями многих стран, один из наших космодромов Был переоборудован в крупнейшую ракетную базу. Оттуда ракеты с ядерными боеголовками могли стартовать навстречу астероиду. Кстати, имя ему так и не дали. А назвали просто «Астероид». В назначенный час ракеты стартовали и нанесли удар. Однако полностью уничтожить астероид не удалось. Взрыв расколол его на десятки частей. И, к сожалению, два наиболее крупных куска все-таки попали в Землю. Это случилось 18 мая 2000 года от Рождества Христова. Ну, в общем-то, нам еще повезло. Если бы остроить не удалось расколоть, мы бы вряд ли сейчас беседовали. Но последствия все равно были ужасными. Одна часть упала на Соединенные Штаты в районе Великих Озер, вторая, более крупная, рухнула в Индийский океан, подняв гигантские смертоносные волны цунами. Но это еще не все были и более мелкие куски, два из которых попали в Россию, один в Китай и один во Францию. От первых двух погибли десятки миллионов человек в Штатах и прибрежных районах планеты, от китайского и французского сотни тысяч. Ну, России относительно повезло, потому что куски астероида упали в малонаселенных районах страны. Миллионы тонн пыли поднялись в верхние слои атмосферы от этих страшных ударов. Вовсеместно начались пожары, горели леса. От этих ударов как будто взбесилась сама планета. Страшные силы землетрясений разрушали крупнейшие города. Причем там, где никогда раньше землетрясений не наблюдалось. Ну, например, практически до основания была разрушена Москва, Пекин, Бомбей, ну и многие другие мегаполисы. От Японии практически ничего не осталось. На нас обрушились ужасающие по своей силе ураганы пополам с пылью и пеплом. Проснулись десятки и сотни вулканов, и образовалось много новых. Землетрясениями было разрушено несколько атомных электростанций в различных странах, в том числе и у нас, в России. Вот так наступил чуть ли не конец света. Да, это и был в сущности конец света. Во всяком случае, конец того света, который мы до этого знали и в котором жили. Потому что... Мир вряд ли когда-нибудь станет таким, каким был прежде. От землетрясений, ураганов, извержений, пожаров погибли еще десятки и, возможно, и сотни миллионов людей. Вдобавок ко всему началась ядерная зима. Но она не была такой суровой, как в эпоху динозавров, так утверждали ученые. Хотя откуда бы им точно это знать, верно? Мы три года не видели солнца. Сколько сотен миллионов человек на Земле умерло за это время от голода и болезней, вам никто не скажет. Это был ад. И каждый в этом аду выживал как мог. Думаю, продлись ядерная зима еще пяток лет, и у человечества уже не осталось бы шансов. Хотя, кто знает, мы оказались чертовски живучим видом, не хуже голубей, тараканов и крыс. Надо ли говорить, что всякое... Государственное устройство пошло ко всем чертям. Государства просто перестали существовать в том виде, в котором были до катастрофы. Ну, как-нибудь я расскажу об этом подробнее, а сейчас буду краток, потому что действительно очень устал, и чего доброго завтра не смогу отдавать приказы своим людям. Дайте-ка еще глоток самогонки. А, хорошо, зараза. Ну так вот, на сегодняшний день мы имеем по всем мире пару десятков государств, и государственных образований, внутри которых на самом деле царит разброд и анархия. Народ настолько привык заботиться о себе сам, что зачастую не желает подчиняться кому бы то ни было. Это их хорошо и плохо одновременно. Ну, хорошо это тогда, когда, например, такие люди, как герцог, объединяет вокруг себя других и получается... Нечто вроде коммуны, где все вместе работают, все вместе отражают нападение внешних врагов, но каждый, тем не менее, при этом совершенно свободен в своих действиях, и никто никому ничего специально не навязывает. Разумеется, при этом соблюдаются человеческие нормы морали и законы. Мы не государство. Мы, скорее, свободное объединение свободных людей, пожалуй, одно из крупнейших на территории России. Ну, об этом я тоже расскажу потом и подробнее. Мы никого не принуждаем присоединяться к нам и готовы сотрудничать по всем вопросам со всеми другими общинами и объединениями на основе соблюдения доброй воли и равенства и ответственности сторон. Но есть и другие. Например, банды. Их сейчас тысячи по России. И, думаю, десятки и сотни тысяч по всему миру. Вы столкнулись с довольно мелкой, а есть такие которые насчитывают сотни и тысячи человек. У некоторых даже есть артиллерия и танки. Но это не армии, а самые настоящие банды. И живут они не по человеческим, а по бандитским законам. Все они чрезвычайно жестокие. Вы сами видели, что они сотворили с жителями этой мирной деревни. И чрезвычайно опасны. И с ними у нас идет постоянная и беспощадная война на уничтожение. Но кроме банд... Существуют еще такие, как секретарь и его люди. Территория секретаря граничит с нашей на севере. И, извините, товарищ старший лейтенант, поставил руку на локоть, словно школьник валерка стихарь. Можно вопрос? Давайте. А где мы сейчас находимся? То есть, ну я имею в виду, в какой части России? Дело в том, что нам пришлось так быстро свалить с подбитого крейсера, что поначалу мы вообще не могли сообразить, в какую часть планет попали. Они то что странные. Я понимаю, что мы в России, но хотелось бы знать, где именно в России. Эх, хорошо бы где-нибудь рядом с Ростовом папы. Действительно, несколько растерянно поддержал своего бойца Александр. Как-то я сам не догадался спросить. Где мы, Юрий Алексеевич? Вы будете смеяться, но мы действительно находимся не так уж далеко от Ростова-на-Дону, на юге бывшей Волгоградской области. Отсюда до Ростова километров 300 на запад а до Волгограда около ста километров на северо-восток. Тут еще неподалеку речка есть с длинным таким названием. Исауловский Оксай. Может, слышали? Нет, покачал головой Вилга, Не слыхал. Может, ты, Валера? Неа. Первый раз слышу. Ну, мало ли речек в России, матушки. Я и город-то Волгограда не знаю. Что за город такой? Волгограда не знаете. Да это же... Ах, да, я и забыл. В ваше время он назывался Сталинград, а до революции, кажется... Царицы, не помню точно». «Ага, теперь ясно», — сказал Вилга. «Тут я гляжу степи кругом». «Ладно, так что там насчет вашего секретаря?» «Да, насчет секретаря. У него мечта вроде княжества, что ли, ну или средневекового феода со столицей в Ирюпинске, ну что на реке опер. Дело в том, что практически все крупные города сейчас во власти бан, так что сам он...» бывший секретарь какого-то райкома партии, сейчас ему под 60 и рассказывает, он не в своем уме. Видите ли, какая штука. В России сейчас хаос и кровавый бардак, впрочем, как и во всем мире. Островков, где царит относительный порядок и где люди при этом пользуются хоть какими-то демократическими свободами, не так уж много. По иронии судьбы, нашей территории, этой часть бывшей Волгоградской, Ростовской области, а также Краснодарского и Ставропольского края, вплоть до Черного моря, правит герцог, его настоящее имя вам показать не обязательно, потомственный русский дворянин по матери и терский казак по отцу. Ну, человек широких взглядов, но твердой руки. Так что у нас хоть и Георгий Победоносец на гербе, и стоим мы за единую Россию, но с полным местным самоуправлением территорий. Вот если брать примеры из истории, что наша цель создать для начала на территории России нечто вроде Соединенных Штатов второй половины XIX века. Цель же секретаря и тех, кто с ним, к сожалению, другая. Ему нужна жесткая, централизованная власть и полная диктатура. Ну и, разумеется, в роли диктатора он видит только себя. Он в теперешней России не один такой. Но остальные масштабом помельче и гораздо слабее будут. В общем, друзья мои, мы с ним сейчас воюем. Бой нашего вертолета с его бронепоездом, который вы наблюдали, часть этой войны. Есть у нас союзники в этой войне и враги-противники, все как положено. До сих пор дело кончалось в основном пограничными стычками. Но сейчас ситуация изменилась, и связано это, как ни странно, непосредственно с вашим появлением. Я имею в виду появление на орбите вокруг Земли вашего космического корабля. же вы удивлены. Сейчас объясню. Суть в том, что сразу после катастрофы, когда было особенно трудно, когда рвались все связи и ситуация выходила из-под контроля, правительства ядерных держав успели принять и выполнить совместный договор об уничтожении ядерного оружия. Ну, все видели, что дело идет к полному развалу существующих политических и государственных систем и понимали, что оставлять в такой ситуации атомные бомбы и ракеты не просто опасно, а равносильно самоубийству. Стоит какому-нибудь безумцу или террористу или просто бандиту наконец добраться до арсеналов и пиши пропало. Ну естественно, уничтожить все не успели, но то, что не успели уничтожить, вывели из строя так, чтобы нельзя было воспользоваться. А то, что не успели вывести из строя, думается мне, спрятали и сохранили так, что найти его стало весьма и весьма сложно. Ну, а может быть и просто нельзя. А вот дальше начинаются сплошные догадки и гипотезы. По одной из них, которой придерживаюсь я, на территории России и, возможно, США существовали особо засекреченные ракетно-ядерные базы на случай нападения инопланетян, например. Одновременно весь мир помешался на инопланетянах, и все ждали их нападения. Ну, или даже не инопланетяна, а просто это были такие базы, ракеты, с которых могли поражать космические цели, корабли, спутники, космические станции. Зачем такие базы были созданы, не знаю. Ну, скорее всего, просто так, на всякий случай. Но не знаю также, сколько их было. Вряд ли много. И сколько уцелело после конца света. Кстати, мы теперь так и говорим, когда хотим обозначить какое-то событие во времени. Это было до конца света или это было после конца света? Забавно звучит, верно? Так вот, весь фокус в том, что ваш космический корабль сбили ракеты именно с такой глубоко засекреченной базы. Между прочим, подобная база может работать в полностью автоматическом режиме. Когда стартовали атаковавшие вас ракеты, Наши приборы их засекли, и нам удалось вычислить координаты. Это в районе Южного Урала. Но не только мы такие умные, и не только у нас есть соответствующие приборы. Секретарь, мы в этом уверены, тоже засек ракеты, и теперь сделает все, чтобы добраться до них первым. Если ему это удастся, то смею вас уверить, настанут по-настоящему черные дни. Люди боятся атомного оружия. И правильно, в общем-то, делают. Поэтому тот, кого под контролем окажется хоть парочка достаточно мощных ракет с ядерными боеголовками, вполне может стать хозяином России. И не дай нам всем бог, если этим хозяином окажется секретарь. Наша разведка, а она у нас неплохая, поверьте, докладывает, что секретарь готовит вооруженную экспедицию на Южный Урал. Мы тоже. И нам нужно успеть раньше. Юрий Алексеевич умолк, перевел дыхание и поднес губам флягу с водой. Гулкое бульканье заполнило тишину. «А скажите», — начал было дитс, но тут по коридору ударил топот ног, дверь с треском распахнулась, и в класс, еле удержав равновесие, влетел их знакомый юный сержант Володя. Юрий Алексеевич поперхнулся и уставился на подчиненного, судившимся от нехорошего предчувствия глазами. «Что? Тревога, товарищ старший лейтенант! выпалил гонец!» Только что пришло сообщение по радио. «Массированный налет секретаря на базу! Нам приказ срочно возвращаться!»